Глава 25. Все святые, жившие и во времена закона, и в предшествовавшие ему века, оправдывались таинством и верою во Христа. Через веру в это таинство могли очищаться благочестивой жизнью и древние праведники, жившие не только раньше того времени, когда еврейскому народу был дан закон, так как их не оставляли Бог и ангелы но и во времена самого закона. Хотя и казалось, что под видом духовных предметов они имеют плотские обетования, почему и завет тот называется ветхим. Были в то время и пророки, предрекавшие то же самое обетование, какое и ангелы. Из их числа был тот, которого столь возвышенные и божественные изречения о конечном человеческом благе я привел несколько выше а мне, благо, приближаться к Богу» — Псалом 72, стих 28. В Псалме его достаточно ясно указывается различие между двумя заветами — Ветхим и Новым. Видя, что плотские и земные обетования в изобилии изливаются на нечестивых, пророк говорит, что ноги его едва двигались, стопы чуть не спотыкались, точно бы он служил Богу напрасно так как презирающие его наслаждаются всем тем, чего он желал от него. И он трудился над исследованием этого предмета, желая понять, почему это так, пока не вошел в святилище Бога и не уразумел последней судьбы тех, которые казались ему заблуждавшемуся счастливыми. Тогда он понял, что то, чем превозносились они, неспровергнуто, исчезло и погибло из-за их безнравственности, и что весь блеск их временного счастья оказался сном пробуждающегося, который находит внезапно разрушенными, виденные им во сне обманчивые радости. И так как на этой земле, в земном граде, они казались великими, он говорит — «Ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их» — Псалом 72, стих 20. Но что ему полезно было искать даже и земного, только у Бога, во власти которого находится все, это он показывает, говоря «Как скот был я пред тобою, но я всегда с тобою» — Псалом 72, стихи 22 и 23. «Как скот, говорит, неразумный» — то есть я должен был от тебя желать того, что не могло быть общим у меня с нечестивыми, а не того, чем вы в и пользуются они и при виде чего я думал, что служил тебе напрасно, так как все это имели и они, не хотевшие служить тебе. Однако я всегда с тобою, потому что в желании даже и этих предметов не искал иных богов. И потому говорится далее «Ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим» — стихи 23 и 24. То есть все, чем изобиловали нечестивые, и при виде чего он едва было не пал, все то относится как бы к левой руке. «Кто мне на небе, и с тобою ничего не хочу на земле» — стих 25. Он укоряет самого себя и выражает справедливое недовольство собою, потому что, имея на небе, как понял впоследствии, столь великое благо, искал на земле от своего Бога приходящее счастье, скоро гибнущее и, так сказать, непрочное. «Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог твердыни сердца моего» — стих двадцать изнемогает, конечно, добром для низшего ради высшего. Почему в другом псалме говорится «Истомилась душа моя, желая во дворы Господне. Псалом 83, стих 3. И еще в другом «Истаивает душа моя о спасении Твоем» Псалом 118, стих 81. Однако же, хотя он говорит о том и о другой, то есть и о сердце, и о плоти, не прибавляет, «Бог твердыня сердца и плоть, а говорит «Бог твердыня сердца моего», ибо через сердце очищается и плоть. Поэтому Господь говорит «очисти прежде внутренность, чтобы чиста была и внешность» Евангелие от Матфея, глава 23, стих 26. Затем своей частью пророк называет самого Бога, не что-нибудь происходящее от Него, а Его самого. «Бог — твердыня сердца моего, и часть моя вовек» — Псалом 72, стих 26. Так как из всего, что избирают для себя люди, он предпочел избрать самого Бога. «Ибо вот удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя» — стих 27, то есть всякого желающего отдаться разврату со многими богами. Отсюда вытекает тот вывод, ради которого представлялась необходимость в прочих изречениях этого псалма «А мне благо приближаться к Богу», то есть не ходить далеко, не развратничать со многими, но прилепиться к Нему вполне будет возможно только тогда, когда станет свободным все, что должно быть свободным. В настоящее же время возможно лишь то, о чем говорится далее».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 Пребывая в этой надежде, мы должны делать то, о чем говорится далее, и быть в своем роде ангелами Божиими, то есть вестниками, воспевающими волю Божию и словословящими славу и благодать Божию. Сказав «На Господа Бога я возложил упование мое», пророк прибавляет «Чтобы возвещать все дела твои». Вот это и есть славнейший град Божий. Он знает и почитает единого Бога. Об этом граде возвещали святые ангелы, приглашавшие в общество его и нас, и желавшие, чтобы и мы были в нем его гражданами. Эти ангелы желали, чтобы мы почитали не их самих, как святых богов, а вместе с ними их и нашего Бога, и не им приносили жертвы, а вместе с ними были жертвой Богу. Итак, для всякого рассуждающего об этом предмете без лукавого упрямства, несомненно, что все бессмертно блаженные существа, которые не завидуют нам, ибо если бы завидовали, то не были бы и блаженными, а, напротив, любят нас, чтобы сделать и нас блаженными, гораздо более покровительствуют и помогают нам, когда мы вместе с ними чтим единого Бога, отца и сына и Святого духа, чем если бы чтили жертвами их самих».